Пожарная тревога. Николай Заболоцкий, 1903-1958. Свадьба. Сквозь окна хлещет длинный луч. Могучий дом стоит во мраке. Огонь раскинулся горюч, Сверкая в каменной рубахе. Из кухни пышет дивным жаром, Как золотые битюги Сегодня зреют там недаром ковриги, бабы, пироги. Там кулебяка из кокетства сияет сердцем бытия, над нею проклинает детство цыпленок синий от мытия. Он глазки детские закрыл, наморщил разноцветный лобик и тельца сонной сложил фаянцевый фаянсовый столовый гробик». Над ним не попривел обедню, махая по ветру крестом. Ему кукушка не певала коварной песенки своей. Он был закован в звон капусты, он был томатами одет. Над ним, как крестик, опускался на тонкой ножке сельдерей. Так он почил в рассвете дней. Ничтожный карлик средь людей. Часы гремят. Настала ночь. Столовый пир горячий пылок. Графину винному не вмочь, расправить огненный затылок. Миссистых баб большая стая сидит вокруг, пером блистая. И лысый венчик горностая венчает груди, ожирев поту столетних королев. Они едят густые сласти, хрипят в неутоленной страсти. И, распуская животы, в тарелке жмутся и цветы прямые, Лысые мужья сидят, как выстрел из ружья, Едва вытягивая шеи сквозь мясо жирной траншеи И пробиваясь сквозь хрусталь, Многообразно однозвучный, как сон земли благополучный, Парит на крылышках мораль. «О, пташка божья, где твой стыд? И что к твоей прибавит чести жених, Приделанный к невесте и позабывший звон копыт?» Его лицо передвижное еще хранит следы венца. Кольцо на пальце золотое сверкает с видом удальца. И поп, свидетель всех ночей, раскинув бороду с забралом, Сидит, как башня, перед балом с большой гитарой на плече. Так бей, гитара, шире круг, ревут бокалы пудовые. И вздрогнул поп, завыл и вдруг ударил в струны золотые. И под железный гром гитары — Подняв последний свой бокал, несутся бешеные пары, в ноги и пропасти зеркал, и вслед за ними по засадам, оплаумев от вытья, огромный дом, виляя задом, летит в пространство бытия, а там молчание грозный сон, седые полчища заводов, и над становьями народов труда и творчества закон. 1928. Таню Моторину я не видел года 4. Так что удивился, когда получил приглашение на ее свадьбу. Церемонная на разлинованной открытке круглым детским почерком. Тань считалась первой красавицей нашей школы, выступала на всех вечерах с репертуаром Эдиты Пьехи. Собиралась то ли в Авгик, то ли в Гитис. Мы учились в параллельных классах, сталкивались нечасто, как раз на школьных танцах, но всегда весело и волнующе. Был, правда, еще выпускной вечер, когда все плыло в портвейне, и мы с ней очутились почему-то в раздевалке, застряв там на полчаса. А потом завуч Людмила Ивановна тоже сильно на навеселе грозила мне пальцем и кричала «Ты мне скажи, почему у моториной присосы на шее?» Танька хохотала, а я отвечал: Засосы Людмила Ивановна, по-русски называется, Засосы. Ни в какие вгики Татьяну не взяли. Что-то она пыталась сделать на Рижской киностудии. Года через два позвонила и позвала в какой-то клуб на спектакль Мещанская свадьба по Брехту, где играла главную роль. Через час, топота и вопли, я, согнувшись, по стеночке, выбрался из зала. С тех пор мы. Не виделись. Еще страннее, чем само приглашение было указание места. Закюсала, Зайчий остров. Сейчас там стоит телецентр с башней, а в те времена этот остров посреди Даугавы был поразительным деревенским анклавом в центре города. Плоский Трехкилометровый кусок суши шириной метров в 200-300 с сельскими домиками, почти избами, которые на большой рижской земле сохранялись разве только в дальних уголках московского форштадта. Большинство рижан всю жизнь, проживя в городе, никогда не бывали на зайчем, да и незачем. Остров он и в городе остров. За 17 лет в Нью-Йорке я всего однажды оказался на Рузвельт-Айленде, хотя он между Манхэттеном и Квинсом посреди Ист-Ривер. Специально поехал стереть белое пятно. Всего однажды до танкиной свадьбы был и на зайчике. Приятели туда ходили ловить рыбу. Я этим не увлекался, но варить уху умел и любил. Приехал на полчаса раньше, чем предписывалось в открытке, и с букетом и ГДРовским кофейным сервизом пошел прогуляться. Стоял август, за косыми дощатыми заборами гнулись от белого налива яблони, у ворот ходили куры, по пыльным неасфальтированным улицам изредка проезжал колесный трактор, из окон с резными наличниками высовывались головы в платках. Не похоже, что рядом, за речкой, Готька, брусчатка, дома стиле модерн. Непонятно, что делает на зайчике центровая светская Татьяна. Она оказалась так же хороша, только пополнела. Белое платье скроили умело, но, приглядевшись, я понял, что пополнела она специфически. Что-то, даже очень многое объяснялось» потому что ни жених, шоферский на студии, ни его родители, аборигены, закюсала, ни свадебные гости не имели ничего общего с прежней Танькой. Тот то ее мать, доцент из политехнического, не присутствовала. Знаком мне тут был только ее брат, очкарик, в рекордных прыщах. Прыщи не уменьшились со времен Брехта. Брат протянул мне мягкую руку и сказал, «Как сам себя чувствуешь, старик? Все антик-плезир?» Позже я догадался, что меня позвали как представителя образованного сословия для укрепления статуса невесты. Все остальные Татьяне знакомые, бывшие возмущенными свидетелями ее падениями из альянса, отпали. Меня, надолго выпавшего из жизни по случаю армейской службы, никакое знание не обременяло. На столах обильно разложились изделия сельской кулинарии. Пироги, кулебяки, жирные мяса, горы цыплят с огородов зайчика, картошка, помидоры, капуста, пучки сельдерея, в графинах закрашенная черным бальзамом водка. Понесли подарки под общий громовой хохот детскую коляску. Танька сильно покраснела и быстро взглянула на меня и еще на высокого парня с рыжей бородкой в переливчатом галстуке моряка дальнего плавания, как мне его только что представили. От родителей — румынский мебельный гарнитур. Его так и вносили предмет за предметом. Места много — Свадьбу устроили в гигантском ангаре местной пожарной части. Обе алые машины отогнали на лужайку за зданием. Там же сложили лестницы, рукава, топоры, лопаты. Тремя высоченными стопками составили ярко-красные ведра. Будучи сам уже полгода пожарным рижского электромашиностроительного завода, я сознанием дела обследовал инвентарь, заглянул в коптерку, где на лавке беспорядочным ворохом лежали куртки, штаны, каски, пояса с огромными тусклыми бляхами, убедился, что в случае какого-либо возгорания на зайчике весь остров беспрепятственно сгорит дотла, и пошел знакомиться с коллегами. Караул в составе семи пожарных нес свое суточное дежурство за отдельным столом. Торжественность момента здесь ощущалась слабее, что естественно. Я-то понимал, что в точно такой же деятельности проходила каждая смена, только обычно закуски меньше. Подношение подарков продолжалось. Вазы чешского хрусталя, стрижные ковры, кастрюли. Моряк, выждав паузу, вынул из-под стола красную кофемолку. Все бросились смотреть. Из кучи малы слышались давленные крики «Умеют же, как умеют!» Вот одну на кухне поставишь, и ничего не надо. Постой, она же не на 220, а трансформатор, а трансформатор. У меня дома есть, сейчас принесу. Бледный молодой человек, не глядя на жениха, протянул Татьяне журнальную репродукцию в самодельной багетной рамке. Какая-то вода, мостик, цветы. Тань, это твоя любимая, помнишь? Жених нахмурился, невеста заразовела. Брат снял очки, гляделся и веско произнес «Клод Моне, импрессионизм». Появился поп. Диковинность нарастала. Оказывается, утром Татьяна со своим шофером венчались в церкви Александра Невского на Ленина. Поп попел немного и сел с родителями. Пир был пущен. После мяса и овощей стол густо покрыли сласти. К этому времени обстановка сделалась непринужденной. Караул устал. А поскольку на дежурстве, то все семеро привычно и умело заснули, кто где сидел. Моряк открыто перемигивался с невестой, а, поймав мой взгляд, отнес его к галстуку и с достоинством сказал «Ага, Тревира, других не ношу». В открытые ворота ангара было видно, как у пожарной машины надрывно блюет бледный даритель импрессионизма. Брат заводил со мной интеллигентный разговор. Как дела в мире животных, старик? Ну и что мы думаем о маркисе, Имею в виду, разумеется, Габриэля Гарсию. Моряк взял гитару, заложил спичкой две струны, оставив четыре под аккорд, вынул изо рта трубку и запел. У геркулесовых столбов лежит моя дорога. Танька смотрел на него во все красивые глаза, приоткрыв красивый рот. Жениха в дальнем углу инструктировали по мебельной сборке. На караульный стол водрузили радиолу Зинтерс, врубили на полную мощность забытое и сиплое. Пожарная охрана не шелохнулась. Начались танцы. Средний возраст свадебной публики приближался к пенсионному. Понятно, что пригласили островной истеблишмент, которому принадлежала семья жениха. Распуская пояса на вздувшихся животах, Вихрем закружились потные королевы зайчика и их лысые мужья в черных костюмах. Сквозь бешено несущиеся пары протолкался, подняв бокал отец жениха, завопил «Моя Марусечка, попляшем мы с тобой!» и с видом удальца ударился в присядку, не выпуская бокала. Его Марусечка неожиданно проворно пустилась в пляс, сложив руки под тяжелыми грудями. Бобина докрутилась до конца, Большая стая мясистых баб приземлилась на лавке вдоль стены и, вытягивая шеи, запела «Черные глаза», «Счастье мое», «Лунную рапсодию». А полоумев от вытья, я побрел наружу. Ранний августовский вечер был дивно хорош. Перемещение во времени и пространстве происходило ощутимо. Подняв голову, можно было разглядеть на левом берегу Даугавы серые полчища заводов на правом шпиле Домского собора и церкви Екаба. Но если не поднимать и смотреть перед собой, средняя полоса, какой-то Валдай, другая эпоха. Удивление и водка с бальзамом соединились, меня повело, руки ухватились за что-то, это что-то пошатнулось тоже, и вдруг все страшно раскатами загремело. Я зажмурился, а когда открыл глаза, увидел картину — за которую дорого бы дал Моне. На широкой зеленой лужайке валялись десятки алых пожарных ведер. В коптерке кто-то громко ойкнул. Я распахнул дверь. Спиной ко мне стоял моряк с закинутой через плечо переливчатой тревирой, А перед ним Танька Моторина. Фата сбита на бок, но длинное подвенечное платье в порядке. Только над головой невесты с красного пожарного багра свисали колготки. Увидев, как на шум рухнувших ведер из ангара выбежали гости и жених, я пошел прочь. Сзади наносилась амарфуша, которая замуж хочет. На заваренках досиживали вечерок местные жители, под ногами вяло бродили собаки, избы готовились к погружению в благополучный сон. И поскольку все остальное поэт описал совершенно точно, наверное, где-то на крылышках Парила мораль.